Глава 17. Мы сидели на дереве уже третий час. Забрались ли мы на него добровольно или нас загнали на него, я до сих пор так и не поняла, хотя анализировать пыталась. Блуждающих оказалось трое, с учетом того, которого Тринидад завалила в самом начале нашего марш-броска, продлившегося всего пару минут и закончившегося нашей встречей с огромным Разветвленным дубом, любезно предоставившим нам свой разбитый молнией напополам ствол, по которому мы и смогли, толкаясь, забраться наверх и расположиться на двух соседствующих между собой ветвях. Сначала блуждающих было не видно, хотя пока мы бежали, я была уверена в том, что они дышат нам в спины. Но уже спустя минуту после того, как мы вскарабкались на дуб, из-за низкорослых деревьев вынырнуло сразу двое. Давай, этих двоих снимаешь ты. Устроившись на своей ветке поудобней, Дикая даже не собиралась целиться. Человекоподобные чудовища не просто подбежали к дереву. Они по очереди с треском врезались в ствол с такой силой, что я начала ощущать вибрацию своей ветки. То ли из-за этой вибрации, то ли из-за собственной дрожи, я не попала в голову ближайшего блуждающего, уже залезшего в обугленную расщелину дерева с явной целью добраться до нас. Стрела угодила ему в плечо. Раненый взвыл. Я выругалась и, поспешно достав из-за спины вторую стрелу, под душераздирающие вопли первого блуждающего попыталась снять второго. Но теперь мои руки тряслись еще больше. Стрела вновь угодила в плечо. Лес как будто задрожал от жутких воплей, мучающихся чудищ. Завалившись на землю, они начали биться в конвульсиях. Точь-в-точь точь таких, в каких могли бы биться люди. «Эти чудовища, они ведь люди? Когда-то были людьми?» «Тринидад!» — возвала к помощи я. «Добивай. Я снова промажу. Мы никуда не торопимся. Они ведь мучаются!» «Не сквернословь. Мы тоже мучаемся. Из-за того, что ты мазила от слова «промазать», родившаяся со сбитым прицелом и не очень ровными пальчиками. С холодным спокойствием отозвалась Дикая. Я отлично стреляю, но из нормального оружия, а не из этих допотопных артефактов. Соберись, отличница, и сделай уже наконец свое дело. В противном случае отправлю тебя ныть к тем двум. Она указала своей стрелой вниз. Прошло больше двух часов. Мы все еще сидели на дубе, а я все прокручивала и прокручивала в голове заевшее оправдание. Моя рука еще не привыкла к чрезмерно тугой тетиве, виной всплеск эмоций. В сидячем положении, да еще и над землей, я еще никогда не стреляла, по крайней мере, из лука. Вдруг вспоминалась моя судьбоносная встреча с Дэвидом Италией. Не дуся, все могло быть гораздо хуже. Глухим тоном вдруг обровала получасовое молчание дикое. Например. Например, эти красавцы сожрали бы тебя. Или тебя. Не, она самоуверенно ухмыльнулась. Меня бы не взяли, только если тебя. Получается, я вкуснее, а ты горькая, отвратительная, ядовитая. Какой бы я ни была, конкретно ты, подслеповатая куропатка, не способная выхватить цель прицелом. «Нарываешься», — не спросила, но отчетливо констатировала угрожающим тоном я. «Нужно было тебя не отмороженной назвать, как-нибудь по-другому. Истеричка слишком очевидна, а пришибленная тоже из очевидного. Инопланетянка уже пооригинальнее, но тоже не то. «Оставайся пока отмороженной, что ли». «А у тебя всё хорошо с воображением. Дикая». Я нарочно-интонационно покривляла ее прозвище. «Это да. Если бы не вся эта хренотень с падшим миром, я бы сейчас не зависала с тобой в двух метрах над землей, а со своим воображением писала бы какую-нибудь книгу. Далеко бы не разогналась. Написала бы какую-нибудь херню о том, как сидела бы со мной на дереве над двумя изрешеченными блуждающими». Разогналась бы так, что после венценосной истории о твоей величественной персоне, которая была бы явно не первой в списке моих достижений и личных побед, создала бы еще много всего гораздо более интересного и незабываемого, чем твоя хитросплетённая биография. Я бы не купила ни одного экземпляра, ни одной вышедшей из-под твоего пера книги. Тебе бы никто не продал отмороженное. Я неуязвимая. Воу, неожиданно. «Что так? Кличка из твоей прошлой жизни? Неуязвимая? Ты что, супергероиня? Стрела тебя не берет? «Для меня ближе понятие пуля, а для меня неуязвимая ближе понятие отмороженное. Так что, Сарян, отмороженной ты у меня походишь ни в одной моей книге. Ты еще их напиши». «Напишу, напишу. Будешь в восторге от концовок. Попробуй только накосячить с концовками. Ты даже не представляешь. Какими эмоциональными могут быть читатели? Ой, вот только не нужно пугать меня чрезмерно любвеобильными, пассивно-агрессивными и другими существующими в нашей генно природе видами фанатов. Плавали, знаем. Если смогла с тобой на одном дереве больше двух часов проторчать, как-нибудь выдержу всеобщей истерики по поводу завершения твоей героической линии в одной из книг серии. Ты хотя бы одну книгу выдавила бы из себя, что ли? прежде чем на целую серию замахиваться. Первую часть назову неуязвимая, так и быть. Вторую — отмороженная. Третью — дикая. Ты что, собралась целую библиотеку написать? Хочешь узнать, сколько всего будет частей в этой истории? Могу даже сказать, как будет называться каждая книга отдельно и серия в целом. Дай угадаю. Четвертая книга — вольная, пятая книга — непобежденная И так по длинному списку обращающемуся в серию «стальная неуязвимость» или лучше «неуязвимая сталь», или еще лучше «неуязвимая дикость», или поменять слова местами «не ной». Покусаешь из-за этой серии себе локти и порвешь нервы, конечно, но до да тебе понравится этот вид мазохизма. Еще и перечитаешь до хрени ли арт раз» и за добавкой придешь ко мне, той самой, которую ты терпеть не можешь из собственной вредности. Ладно. А на самом деле, сколько бы ты написала книг в этой гениальнейшей серии, и как бы ее назвала? Пожалуй, воспользуюсь правом автора на молчание. Вот ведь терва. Эй, не лезь на территорию Творца, и не получишь по рукам. И даже не пытайся бросаться грязью. Меня не коснется, но ведь к тебе прилипнет. Ладно, на сегодня хватит. Произведя красноячивый выдох, дикая ловким движением закрепила свой лук за спиной, и начала покидать свою ветку. «В смысле, возвращаемся в лагерь?» Готовая последовать за ней уточнила я. «В смысле, это только начало. Нам нельзя возвращаться в лагерь без добычи. Мы и так слишком мало принесли вчера. За прошедшие два часа ты подбила трех кроликов. Заметь, я, а не ты. Хватит уже сочковать, а?» Решив проигнорировать очередную колкость собеседницы, которыми она явно была богата, Как никто до сих пор известных мне людей, я тяжело выдохнула и в который раз последовала за ней. Просто потому что, кажется, уже не могла от нее оторваться. Какой план дальше? Для начала я заберу своих кроликов со стрелами, а ты заберешь свои стрелы. Потом отправимся проверять селки. С очередным тяжелым вздохом я подошла к двум приконченным мной блуждающим. Вблизи они еще больше походили на людей. Но отчётливее в них проступала их изуродованная сущность, их чудовищность. Добавлю ли я их в список убитых мной персонажей книг Дикой? Нет. Скорее, в список спасенных от мук. Хотя тоже нет. Это было бы лицемерно. Ведь на них мне пришлось потратить целых семь стрел. Упершись ногой в плечо первого блуждающего, я с громким хрустом выдернула из его гниющей плоти первую стрелу. То, что произошло дальше, было чистой случайностью. Я заметила, как оставшаяся на стреле кровь блуждающего начинает подтягиваться чудаковатой пленкой стального оттенка. То же самое я лицезрела и с остальными стрелами, покрытыми пятнами крови блуждающих. Подойдя с этим открытием к Дикой, я поинтересовалась, что она думает по этому поводу. В ответ она обдала меня странным взглядом и еще более странно отвела его в сторону при этом посоветовав мне не забивать голову еще и этим бредом. Поэтому я, конечно же, сразу же забила свою голову именно этим бредом.